Глава одиннадцатая. Это тёмная власть, это тайная власть. Лишь не видевший вас мог назвать это грязь. Габриэль. Аорта не задета. Тир сидел на камнях рядом с Ритером, положив руку ему на лоб. Печень. Порядок. Казимир смотрел на него, смотрел на остальную стаю и думал, свернувшимся раздражением, что эти идиоты, кажется, воображают, будто Тир – маг. А он не маг, он демон. Демоны не лечат, они умеют только убивать. Тир открыл глаза. Попадание в правое подреберье, разрыв желчного пузыря, разрыв поперечно-ободочной кишки в районе угла, разрыв тонкой кишки. Без повреждения больших брызжеечных сосудов. Паренхиматозного кровотечения нет, еще может выжить. Он опустил голову и безнадежно спросил. «Хоть кто-нибудь из вас понял, что я сказал?» Они промолчали. Все. Тир встал, подошел к воде и смыл с рук кровь. Казимир только теперь заметил, что багровое пятно на полу под ритером перестало увеличиваться в размерах. Вроде бы в человеке должно быть больше крови, или она остановилась, свернулась, кровь же сворачивается рано или поздно. Взяв блудницу за таран, Тюр перевернул ее брюхом вверх и подвел к лежащему ритору. «Мал, падре, кладите его сюда», — велел он, — «на фюзеляж. И аккуратно транспортируйте. Шаград, покажи им ту комнату, где людей убивали. Стол обработайте лучами. Внутрь не входите. В жилых помещениях найдите чистую простыню. И еще. Там дети. Мертвые. Все претензии по этому поводу, когда мы отсюда выберемся. Не раньше». Казимир шагнул вперед, хотел встать между Тиром и остальными. Просто на всякий случай. Но Тир обернулся, посмотрел снизу вверх, серьезно и задумчиво. «Сейчас все зависит от тебя. Если ты не сделаешь то, что мне нужно, Риттер умрет». Казимиру наплевать было на Риттера, но он понял то, что не было сказано вслух. «Когда Риттер умрет, Тир обвинят в том, что он не смог его спасти». Люди всегда винят в своих бедах тех, кто хоть чуть-чуть лучше, чем они. Это правило без исключений. Что я должен делать? – спросил он спокойно, надеясь этим спокойствием подбодрить и Тира. Отправляйся на ближайшее летное поле и приведи сюда Шлисдарк. Найми, угони, делай, что хочешь. Главное, чтобы через три часа ты был здесь, снаружи за скалами, прямо над входом в бункер. Найдешь или показать на карте? Через три часа? На полтора часа занял бы только путь в одну сторону. Час-десять минут, — сказал Тир, — с максимальной скоростью. На пяти тысячах есть воздушное течение. Удержись на нем, и тебя донесет до Кунгейжа. Обратно лети ниже. Давай, Казимир, кроме тебя некому. Через три часа вернусь. Светлый князь Милецкий улыбнулся и слегка сжал плечо Тира. — Вы тут без меня не встревайте в неприятности. — Мы постараемся. Рэймины практиковали человеческие жертвоприношения. Они не верили в богов, но умели договариваться с демонами, а демоны любят чужую боль и чужие жизни. В бункере никаких жертв не приносили. Это было бы оскорблением для правящих здесь стихийных духов. Но в учебной части Тир Шагратом обнаружили операционную. Прежде чем приносить жертву, нужно научиться правильно ее разделывать. Вот будущие маги и учились. Правда, Тир сомневался, что в операционной поддерживается необходимая стерильность. Чем удобно убийство, ты можешь не беспокоиться о состоянии клиента по окончании операции, а клиент может не беспокоиться об инфекции. Но, по крайней мере, там был стол и освещение, и хорошо простреливающийся коридор и дверь, которую можно защищать. И еще там было место, чтобы разместить болиды. И горе тем рейминам, которые попытаются подстеречь стаю, когда стая будет уходить. Прежде чем покинуть пещеру, Тир сделал то, что должен был сделать сразу, когда они еще только шли сюда под водой. Он отключил систему опознавания у ловушек и сигнализации. Теперь они сработают сразу, как только в тоннеле окажется живое существо. Любое. Не зная возможностей рейминов, Тир опасался даже улиток и мальков. Раньше, конечно, надо было бояться, но ругать себя он решил потом. Сразу за все ошибки, какие сделаны и какие еще предстоит сделать. «Суслик!» – падров встретил его на подходах к операционной. «Ты умеешь?» – «Я хочу сказать, ты уверен, что...» «Понимаешь, демоны не могут лечить?» «Только убивать», – сказал Тир. «Я знаю». Он вошел в комнату, зажег все светильники, внимательно осмотрел высокий каменный стол с кровостоками и красивой резьбой, которая, естественно, как все здесь, имела какой-то смысл. Падре стоял в дверях, молча. «Я хирург», — терснял бронежилет, бросил его под ноги Падре. «Я такой хирург, какого на этой грёбаной планетке никогда не было, и молитесь своим богам, чтоб другого такого здесь не появилось». Он набросил на стол простыню. «Блудница сюда! Сами близко не подходите!» Машина плавно влетела в комнату. Тир ножом срезал с Ритора одежду и переложил его на стол. Тяжести он даже не почувствовал. Это было плохо. Это значит, что он бесконтрольно тратит силы, которые понадобятся во время операции. Вся боль, отнятая у Ритора должна вернуться обратно. Расходовать ее нельзя. Быстро изучив содержимое расставленных вдоль стен шкафов, он убедился, что здесь есть все необходимое для операции, включая зонды, катетеры и пропитанные физраствором салфетки. У него с собой тоже было все, что нужно, но в данном случае лучше перестраховаться. Все есть, значит, все хорошо. Да уж, куда лучше. Полостная операция в условиях то ли средневековья, то ли наоборот научно-технического рывка в неизвестность. «Шаград», — позвал Тир, — «иди сюда, будешь ассистировать». Начало было такое же, как перед ритуалом — удалить содержимое желудка, поставить катетер с мочеприемником. Проводить интубацию Тир не стал, незачем. Ревизию брюшной полости тоже можно было не проводить. Он и так знал, где места ранения, как проходит раневой канал. Знал, что не задеты ни сосуды почек, ни мочеточник. Тир начал вскрытие. Краем глаза посматривал на Шаграта. Вдруг тот соберется навернуться в обморок. Шаграт в обморок не собирался, наблюдая за ходом операции с нескрываемым интересом. Только облизывался иногда. Предположив, что орки, считающие человечным лакомством, не брезгуют не только сырым, но и живым мясом, Тир подумал, что, может, ему стоило выбрать другого ассистента. Нет, не стоило. Мало, наверняка стало бы плохо, а Падре? Падре ему не доверял. По сравнению с обычными медиками, он был в выигрышном положении. Хирург и анестезиолог в одном лице, он мог полностью контролировать состояние пациента, мог при необходимости заставить сердце биться, а легкие дышать. Хватило бы боли, а боли было предостаточно. И хорошо, что Риттер ее не чувствовал. Ее чувствовал Тир. Но разве это была боль? Так легкое недомогание, даже говорить не о чем. Это было так знакомо, это было прекрасно. Резать живую плоть, вскрывать слой за слоем, наслаждаться болью и ощущением того, как расходятся под лезвием ткани. Тир резал сейчас себя. Он был ритором, он лежал на столе, живой, беспомощный, отданный во власть палача, обреченный на долгие-долгие часы неприходящей боли. И поддаваться этому было нельзя. Стань он своей жертвой, пациентом суслик, скотина, выучи это слово, запомни раз и навсегда. Стань он ритором, и он запытает сам себя до смерти, до страшной, мучительной смерти, до экстаза убийства. Просто не сможет остановиться. «Говори со мной, Шаград, велел он. «Называй по имени, говори все время, ясно?» Орк посмотрел на него и уронил зеркало. «Риттер?» — Тир выругался. Сам он пока что был в состоянии различить, где он, а где жертв. Он выругался снова. «Я понял!» — Шаград закивал. Сослик, я все понял. Говорить с тобой. Это ты, ты не Риттер. Ты, суслик. Ты мне рассказывай, что делаешь. Легче будет». «Главное, сам не молчи. Салфетки давай». Тир изолировал места ранений. Удалить поврежденный желчный пузырь. Спиритор, спи, дыши, пока все в порядке. Шаград трепался, не переставая. О чем бог весть? Тир не слушал, но слышал свое имя, прозвище, неважно. Слово, которое здесь было связано с ним, которое он сам связывал с собой. Промыть подпеченочное пространство. Еще раз, еще Сколько же все-таки в людях грязи? Такое впечатление, что они целиком состоят из грязи. Поврежденные органы перестают использоваться по назначению, становятся бесполезными. А все бесполезное, все бессмысленное — грязь. Грязи не должно быть. За дарком можно было отправить кого-нибудь из стаи. Казимир пригодился бы здесь, а пилоты там. Во-первых, потому что быстрее управятся. Во-вторых, потому что Казимир, будь он здесь, мог бы эффективнее отразить возможную атаку. Но Тир не хотел, чтобы Казимир видел Ритера, видел кого угодно из стаи в таком состоянии, в такой грязи. Порванные кишки, обернутые салфетками. Что там было? Чему ты учился, суслик? Помнишь? Конечно, помнишь. При огнестрельном ранении возникают зоны вторичного некроза. Участок кишки необходимо иссечь с запасом до и после такой зоны, и наложить межкишечный анастомоз. Сколько лет назад это было? А сколько тебе сейчас? 28. Значит, прошло 11 лет. А 10 лет назад ты купил болид. Резать научился раньше, чем летать, да, пилот? Ну да, а убивать научился еще раньше. Теперь убрать всю натекшую кровь. Промыть брюшную полость. Колостома, декомпрессионный зонт, дренажи да ритор да маги лечат не так но где взять мага их тут всех убили ладно если казимир не подведет уже послезавтра ты будешь в госпитале считаем салфетки все сошлось отлично теперь зашиваем а обеспечить условия близкие к реанимационным это легко до тех пор пока у ритора есть чему болеть до тех пор пока падры и мал изводятся от переживаний все будет в порядке Все будет. У рейминов, обороняющих бункер, было оружие, стреляющее острыми осколками. У тех, кто сидел в засаде, кто ранил Риттера, оружие стреляло шариками, такими же, как в ШМГ. Тир посмотрел и ту, и другую модель. Первая была чудовищно примитивна. Шрапнельные кассеты заряжались в устройство с пистолетной рукоятью и на большой скорости выбрасывались наружу. На кого бог пошлет. Вторая модель была посложнее, но не намного. У нее был ствол, возможность прицелиться и два режима стрельбы: одиночными и длинной очередью. Очередь выплевывала половину обоймы – десять шариков. Точность почти никакая, зато убойность. Чего риминам не доставало, так это фантазии и технической смётки. Они упирались в магию. Повезло, значит, что они вообразили, будто магия демонов не берет. Организовать засаду на стаю больше не пытались. На входе в тоннель с ловушками обнаружилось два трупа и ни одного живого реймина. Когда болит Ритора, подталкиваемый сзади, машиной мало, вышел в лабиринт, красивый и сложный энергетический узор бункера поплыл, теряя четкость и яркость цветов. Шаград не соврал. Стоило вынести книгу наружу, и вся система начала приходить в негодность. Грязь. Тир передернул плечами. Он любил убивать, но не любил ломать. Он любил убивать, и он хотел этого. Сейчас, когда снова подержал в руках чужую жизнь, насладился чужой болью, вобрал в себя чужой ужас, он хотел повторить это. Пусть даже посмертный дар придется пропустить мимо, неважно, у него будет боль, у него будет страх, будет непередаваемое ощущение предсмертной последней дрожи. «Это бессмысленно», — сказал он себе. «Бессмысленно убивать, если не можешь забрать себе жизнь». «Ну и что?» Впервые в жизни он готов был поступиться здравым смыслом ради удовольствия. Он испугался. Но страх был... Это был тот страх, который приходит после того, как ты нарушишь запрет. А до нарушения, до преступления, ты знаешь, что должен бояться, но не можешь себя убедить». Вот он и не мог. Он хотел убивать. Просто так. Их никто не ждал снаружи. Может быть, Раймины решили, что раз на место силы напал демон, то он отправится обратно каким-нибудь своим демоническим способом и уж наверняка не мимо сошедших с ума ловушек. Хорошо, что не ждали. Потому что Риттер управлять болидом не мог. Тир не мог его надолго оставить, Мал нужен был в качестве второго сопровождающего А падры вдвоем с Шагратом, конечно, уничтожили бы какое-то количество врагов, но тех могло оказаться слишком много. Кто знает, сколько людей Реймины готовы были положить, чтобы отомстить за разгромленный бункер. Высоту набирали медленно. Тир и Мал сжали болит Риттера бортами. Падры подрез снизу. Так и поднимались, аккуратно и не спеша, чтобы обойтись без малейшей тряски. Шаграт описывал рядом круги, как сторожевая собака. Вертел башкой, вертелся вместе с машиной, стараясь смотреть сразу во все стороны. Известное дело, у пилота должно быть восемь глаз, как у паука, и глаза должны быть с обзором на 360 градусов, как у стрекозы. А те пилоты, которые таким зрительным аппаратом обделены, вынуждены крутиться, вертеться и ни на миг не терять бдительности. Тир ухмыльнулся. Обещанная Эриком защита создавала все новые и новые проблемы. Рейминдам мстят, не жалея ни сил, ни средств, они получили еще два повода для мести: уничтожение места силы и убийство. Сколько их там было в общей сложности? Восемьдесят шесть внутри, еще десяток в засаде у Балидов и еще два десятка. Вторая волна. С теми было просто: перебить на входе в пещеру и все дела. И того. 116 человек, включая несовершеннолетних. Недурно сработано. Жуткое это дело, перкуносы. Оружия, сравнимого с ними, в сайте просто нет. Точнее есть, но магическое. А демонов магия не берет. Зато перкуносы демонов берут за милую душу. Только Раимина об этом не знают. Тиршлисдарк за скалами почуял, а Шаград увидел. Метнулся к стае, потом обратно. Ну точно как пёс. Обрадовался. Торопит остальных. Аж приплясывает. Шлисдарк Казимир угнал. Угнал нагло, беспардонно, не приложив к этому почти никаких усилий. Он добрался до Кунгейжа, набреющим, прижимаясь к земле, долетел до окраины лётного поля. Посадил болид на самый ближний к нему Шлисдарк, дал по затылку вахтенному, выкинул его на землю и увёл корабль. Уже на побережье он обнаружил под капитанским мостиком еще двух членов экипажа. Те мирно спали в тенечке, на взлет не отреагировали. Никто-нибудь взлетал-то, лейтенант Гелецкого гвардейского авиаполка, так что шелест даже не тряхнуло. Но что теперь делать с этой парочкой, Казимир не знал. На всякий случай он связал пилотов, прикрутил креслом в пассажирской зоне как можно дальше друг от друга и решил, что остальное — проблемы Тира. А Тир, в свою очередь, полностью поглощенный состоянием Ритера, только рукой махнул. Да пусть их. Пусть так пусть. Обижать пилотов никто не собирался, но и развязывать не стали.